Мастрюк Темрюкович. В годы прежние времена первоначальные, прибывшем вольном царе при Иване Васильевиче, когда холост был государь царь Иван Васильевич, поизволил он жениться: берет он, царь государь, не у себя в каменной Москве. А берет он царь-государь в той золотой орде, У того Темрюка-царя, у Темрюка Степановича, он Марью Темрюковну, Сестру Мастрюкову, Купаву Крымскую, царицу благоверную. А и царского поезду полторы было тысячи. Князи Бойера, могучие богатыри, Пятьсот донских казаков, Что не лучших добрых молодцов. Здравствует царь-государь через реки Быстрая, через грязи Смоленские, через лесы Брынские. Он здравствует царь-государь в той золотой орде, у того Темрюка-царя, у Темрюка Степановича. Он понял царь-государь-царицу благоверную Марью Темрюковну, сестру Мастрюкову, и взял в провожатые за ней 300 татаринов, 400 бухаринов, пятьсот Черкашенинов и любимого Шурина Мастрюка Темрюковича, молодого Черкашенина. У царского поезду без малого три тысячи везут золоту казну ко царю в каменную Москву. Переехал царь-государь, он реки быстрые, грязи смоленские и лесы брынские. Он здравствует царь-государь у себя в каменной Москве в опулатах белокаменных, В возлюбленной крестовой своей пир на веселе повел, Столы на радостях. И все ли князи Бояра, могучие богатыри и гости званые, Пятьсот донских казаков пьют, едят, потешаются, Зелено вино кушают, белу лебедь рушают, А един не пьет да не ест царской гость дорогой, Мастрюк Темрюкович, молодой черкашинин. И зачем хлеба соли не ест, зелена вина не кушает, белу лебедь не рушает. У себя на уме держит, изушел он семь городов, поборол он семьдесят борцов, и по себе борца не нашел. И только он думает, ему вера по боротисе есть у царя в каменной Москве, хочет царя потешить и со царицею благоверную Марьею Темрюковную. Он хочет Москву загонять, Сильно царство московское. Никита Романович об том царю доложил, Царю Ивану Васильевичу. а егой еси, царь-государь, царь Иван Васильевич. Все князи бояра, могучие богатыри, Пьют, едят, потешаются на великих радостях. Один не пьет, не ест твой царской гость дорогой, Мастрюк Темрюкович, молодой черкашинин. У себя он на уме держит». Вера, поборотеся есть, твое царское величество потешите со, царицею благоверную. Говорит тут царь государь, царь Иван Васильевич, ты садися, Никита Романович, на добра коня, побеги по всей Москве по широким улицам и по частым переулочкам. Он будет дядюшка Никита Романович, серед Урья Поволжского, Слободы Александровы. «Два братца родимые по базару похаживают, а и бороды бритые, усы торженые, а платье саксонское, сапоги с рострубами, а бручку ту дядюшке челом». «Ай, еси ты, дядюшка, Никита Романович! Кого ты спрашиваешь? Мы борцы в Москве похваленные, молодцы, поученые, славные!» Никита Романович привел борцов ко дворцу. Говорили тут борцы-молодцы. Ты, Никита Романович, ты изволю птом том царю доложить, сметь ли нога спустить с царским шурином и сметь ли его побороть? Пошел он, Никита Романович, об том царю доложил, что привел борцовку дворцу. Злата труба протрубела в палате белокаменной, говорил тут царь-государь, царь Иван Васильевич. Ты, Никита Романович, Веди борцов на двор, На двор государевой. Борцов ученыех, Молодцов похваленыех. И в том им приказ отдавай, Кто бы мастрюка поборол царского шурина, Платье бы с плеч снял, Да нагого с круга спустил, А нагого, как мать родила, Ай, мать на свет пустила. Услышал мастрюк борцов, скачет прямо мастрюк из места большего, из угла переднего, Через столы Белодубовые, Через ество сахарная, через питья медяные, левой ногой задел за столы белодубовые, Повалил он тридцать столов, да прибил триста гостей. Живы да негодны, на корачках ползают по пулате белокаменной. То похвальба мастрюку, мастрюку Темрюковичу. Выбежал тут мастрюк на крылечко красное, кричит во всю голову, чтобы слышал царь-государь. — А свет ты, вольной царь, царь Иван Васильевич! Что у тебя в Москве за похвальные молодцы, поученные славные? На ладонях их посажу, другой рукой роздавлю! С борцами сходится мастрюк Темрюкович. Борьба его ученая, борьба черкасская. Колесом он бороться пошел. Ай, малой выступается Мишка Борисович. Смотрит царь-государь, что кому будет Божья помочь. И смотрят их борьбу князи Бояра и могучие богатыри пятьсот донских казаков. А и Мишка Борисович с носка бросил лоземлю он царского шурина. Похвалил его царь-государь. «Исполать тебе, молодцу, что чисто борешься!» А и Мишка к стороне пошел, Ему полно боротися. А Потанька бороться пошел, Костылем попирается, Сам вперед подвигается, К Мастрюку приближается. Смотрит царь-государь, Что кому будет божья помочь. Потанька справился, За плеча сграбился, Согнет корчагою, Воздымал выше головы своей, Опустило сыру землю. Мастрюк без памяти лежит, Не слыхал, как платья сняли. Был мастрюк во всем, стал мастрюк ни в чем. Ожерелье в пятьсот рублев без единые денежки, А платья саксонского снял на три тысячи. Со стыду и сорому о карачках под крылец ползет. Как бы белая лебедушка по заре она прокликала, Говорила царица царю Марья Темрюковна, «Свет ты, вольной царь Иван Васильевич!» Такова у тебя честь добра до любимого Шурина? А детина наругается, что детина деревенской, По что он платье снимает?» Говорил тот царь-государь, «Гой, еси ты царица во Москве, Да ты, Марья Темрюковна, А не то у меня честь во Москве, Что татары те борются, То-то честь в Москве, что русак тешится» chociażby mu głowu słomil, da ja, pожалował dwóch braców rodimy dwóch udalnych Borisowiczów.